глава 8 О волках и о тех, кто хуже волков. Проносящийся мимо лес расплывался серыми, коричневыми и бледно-зелеными пятнами. Колючки цеплялись за куртку лесника и пижамные штаны Дэвида, которому не раз пришлось уклоняться от высоких кустов, норовящих ткнуть ветками прямо в лицо. Вой прекратился, но лесник ни на мгновение не замедлил шаг. Он не говорил ни слова, так что молчал и Дэвид. Ему было страшно. Один раз он попробовал оглянуться, но чуть не потерял равновесие и попыток больше не повторял. Они все еще были в чаще леса, когда лесник вдруг застыл на месте и прислушался. Дэвид хотел спросить его, что случилось, но передумал и постарался понять, почему они внезапно остановились. Он почувствовал покалывание в затылке, его волосы встали дыбом. Несомненно, за ними кто-то наблюдал. Затем справа послышался едва различимый шорох листьев, а слева — хруст веток. Их кто-то преследовал, хотя и старался приблизиться к ним как можно более скрытно. — Держись крепче, — сказал лесник. — Мы почти пришли. Он рванулся вправо с ровной земли прямо в гущу папоротника, и Дэвид тут же услышал, как зашумел за ними лес, и погоня возобновилась уже в открытую. Он порезал руку, кровь из раны капала на землю, а пижама порвалась от колена до лодыжки. Он потерял тапок и ночной воздух жалил голую ступню. Пальцы болели от холода и напряжения, но Дэвид не ослаблял хватки. Они продрались сквозь очередные заросли и оказались на неровной тропе, вьющейся по склону по направлению к какому-то саду. Дэвид оглянулся и увидел две бледные сферы, мерцавшие в лунном свете, и мелькнувший клок густого меха. — Не оглядывайся! — сказал лесник. — Все, что угодно, только не оглядывайся! Дэвид стал смотреть перед собой. Он был перепуган и очень жалел, что отправился сюда на зов мамы. Под курткой незнакомца он оставался просто мальчиком в пижаме, одном тапке и старом синем халате, и единственным подходящим для него местом была его собственная спальня. Лес поредел, и Дэвид с лесником оказались на участке заботливо обработанной земли с грядками овощей. Перед ними стояла самая странная из виденных Дэвидом хижин, окруженная низким деревянным забором. В центре жилища, сложенного из бревен, находилась дверь, по обе стороны от нее виднелись окна, на одной стороне покатой крыши высился дымоход, но на этом какое-либо сходство с обычной хижиной заканчивалось. На фоне ночного неба ее силуэт походил на ежа, так как вся лачуга ощерилась деревянными и металлическими шипами, вставленными между бревнами или пронзающими их насквозь. Когда они приблизились, Дэвид разглядел осколки стекла и острые камни в стенах и даже на крыше, так что в лунном свете дом сверкал, будто усеянный алмазами. На окнах были тяжелые решетки, дверь утыкана вбитыми изнутри огромными гвоздями. Не хижина, а крепость. Они зашли за ограду и уже приближались к дому, когда из-за его стены показалась какая-то фигура и направилась к ним. Она походила на огромного волка. Только верхняя часть ее тела была облачена в роскошную белую с золотом рубаху, а нижняя — в ярко-красные бриджи. Потом Дэвид увидел, как это существо поднялось на задние лапы и встало подобно человеку. Стало ясно, что это не совсем животное. Уши у него были почти человеческие, но заканчивались сверху клочками волос, да и морда была не такая длинная, как у волка. Губы существа выворачивались из-за выступающих клыков, и оно предостерегающе рычало, однако в глазах явно читалась борьба между волком и человеком. Это не были глаза животного. В них светились хитрость и ум, а еще голод и вожделение. Теперь из леса выступили и другие подобные существа, некоторые в одежде, в основном состоявшие из драных штанов и курток. Эти тоже встали на задние лапы, но обыкновенных волков было гораздо больше. Поменьше размером они стояли на всех четырех лапах и казались Дэвиду дикими и неразумными. Больше всего его пугали те, в ком проглядывали человеческие черты. Лесник опустил Дэвида на землю. — Стой рядом со мной! — сказал он. — Если что-то случится, беги в хижину! Он хлопнул Дэвида по поясу, и мальчик почувствовал, как что-то упало в карман куртки. Он осторожно потянулся к карману, притворившись, что хочет погреть руку. Внутри рука нащупала большой железный ключ. Дэвид сжал его так крепко, словно жизнь мальчика зависела от этого ключа, что было недалеко от истины. Вышедший из-за дома Человек-Волк пристально уставился на Дэвида, и его взор был так страшен, что Дэвид стал смотреть на землю под ногами, на затылок лесника, куда угодно, только не в эти глаза, одновременно знакомые и чужие. Человек-волк тронул длинным когтем один из шипов на стене, словно попробовал на прочность, а потом заговорил. Голос у него был низкий и глухой, он рычал и брызгал слюной, но Дэвид ясно различал каждое сказанное слово. — Вижу, ты не сидел без дела, лесник, — сказала бестия. — Укрепил свою берлогу. — Лес меняется, — ответил лесник. — Повсюду незнакомое существа Он поудобнее ухватил топор. Если человек-волка заметил скрытую угрозу, то никак этого не показал. Он просто... Зарычал, соглашаясь, будто они с лесником были соседями, неожиданно встретившимися во время вечерней прогулки. — Вся страна меняется, — сказал Человек-Волк. — Старый король больше не может управлять королевством. — Я не настолько мудр, чтобы судить о таких вещах, — ответил лесник. — Я никогда не встречался с королем, и он не обсуждает со мной государственные дела. — «Может, стоило бы!» — отозвался человек-волк. Он почти улыбался, но без всякого дружелюбия. «В конце концов, ты управляешь этим лесом, как своим королевством. Не забывай, что есть и другие, готовые оспорить твое право управлять им. Ко всем обитающим здесь существам я отношусь с уважением, насколько они этого заслуживают». Однако таков порядок вещей. Повсюду должен править человек. — А может, пришло время другого порядка? — возразил человек-волк. — И какой же это будет порядок? — спросил лесник. Дэвид расслышал в его голосе насмешку. — Порядок волков? Хищников? То, что ты ходишь на задних лапах, не делает тебя человеком, а золото в ухе не делает тебя королем. — Есть множество разных королевств и королей! — сказал Человек-Волк. — Здесь ты править не будешь! — отрезал Лесник. — Только попробуй, и убью тебя и всех твоих братьев и сестер! Человек-Волк оскалился и зарычал. Дэвид содрогнулся, но Лесник не сдвинулся ни на дюйм. — Похоже, ты уже начал. Там, в лесу, твоя работа. Сделанной небрежностью поинтересовался Человек-Волк. — Это мои леса. В них все моя работа. Я имею в виду труп несчастного Фердинанда, моего разведчика. Он, кажется, потерял голову. — Как его звали? У меня не было возможности спросить. Он слишком рьяно пытался перегрызть мне горло, чтобы успеть поболтать. Человек-Волк облизнулся. «Он был голоден. Мы все голодны!» Он перевел взгляд с лесника на Дэвида, словно уже закончил разговор и вдруг обратил внимание на мальчика. «Голод его больше не мучает», — сказал лесник. «Я облегчил его муки». Но Человек-Волк уже забыл о Фердинанде. Его внимание целиком сосредоточилось на Дэвиде. «Что же ты нашел в своих странствиях?» «Кажется, ты сам обнаружил в лесу незнакомое существо. Новое мясо!» При этих словах с его морды стекли длинные пряди слюны. Лесник положил руку на плечо Дэвида и прижал мальчика к себе. Другая его рука крепко сжимала топор. «Это сын моего брата. Он гостит у меня». Упав на четыре лапы, волк ощетинился и принюхался. — Ты лжешь! — зарычал он. — У тебя нет брата! У тебя вообще нет семьи! Ты живешь здесь один и всегда жил! А с ним пришли новые запахи! Он другой! Он мой! И я его защитник! — настаивал лесник В лесу был огонь! Что-то странное там горело! — Это вместе с ним появилось? — Ничего об этом не знаю. Если не ты, может, мальчишка знает и объяснит, откуда взялось вот это. Человек-волк кивнул одному из своих, и что-то темное мелькнуло в воздухе и упало рядом с Дэвидом. Это была обуглившаяся голова немецкого стрелка. Летный шлем вплавился в череп, и перед Дэвидом предстали зубы, застывшие в смертельной гримасе. «В нем было мало съедобного», — сказал Человек-Волк. «Отдавал за с лятиной. «Люди не едят людей», — с отвращением произнес лесник. «Такими поступками вы выдаете свою истинную натуру». Человек-Волк пропустил это мимо ушей. «Ты не сможешь уберечь мальчишку. Другие тоже о нем узнают. Отдай его нам» и мы защитим его всей стаей». Но глаза человека-волка опровергали его слова. Да и все в этой твари кричало о голоде и нужде. Под серой шкурой выпирали ребра, выступавшие из-под края белой рубахи, а конечности обтянула кожа. Остальные тоже явно не доедали Они медленно приближались к Дэвиду и Леснику, не в силах сопротивляться голоду. Вдруг справа мелькнуло расплывчатое пятно. Один из обыкновенных волков не смог устоять перед искушением и прыгнул. Лесник повернулся, взлетел топор, раздался короткий пронзительный виск, и почти обезглавленный волк рухнул на землю. Стая завыла. Волки встревоженно заёрзали и завертелись. Человек-волк уставился на поверженное животное, потом, ощетинившись и оскалившись, повернулся к леснику. Дэвид подумал, что сейчас волк непременно бросится на них, а следом и все остальные, чтобы растерзать их на месте. Однако та часть существа, в которой были проблески человеческого, переборола звериную половину. И человек-волк сдержал ярость. Он снова поднялся на задние лапы и покачал головой. «Я велел им держаться на расстоянии, но они слишком изголодались» появились новые враги и новые хищники с которыми приходится бороться за пищу кроме того это не такое как мы с тобой лесник мы не животные, а все прочие не способны сдерживать порывы лесник и дэвид попятились к обещашей спасение хижине не обманывай себя тварь сказал лесник нет никаких нас «У меня больше общего с листьями на деревьях и пылью на земле, чем с тобой и тебе подобными!» Несколько волков уже подползли и принялись пожирать павшего товарища, но среди них не было ни одного одетого. Одетые жадно смотрели на труп, но, подобно своему вожаку, старались сохранять видимость самообладания. Впрочем, они держались из последних сил. Дэвид видел, как раздуваются их ноздри на запах крови, и не сомневался, что без лесника люди-волки уже растерзали бы мертвого зверя на мелкие кусочки. Обыкновенные волки были каннибалами по натуре, однако те, что походили на людей, были куда страшнее. Человек-волк обдумывал ответы лесника. Спрятавшись за своего спутника, Дэвид вытащил из кармана ключ и готов был вставить его в замок. — Если нас ничего не связывает задумчиво протянул Человек-волк. «Значит, моя совесть чиста!» Он взглянул на собравшуюся стаю и завыл. «Время еды!» — рявкнул Человек-волк. Дэвид сунул ключ в скважину и стал его поворачивать, в то время как Человек-волк опустился на четыре лапы и напрягся, готовый к прыжку. Вдруг с края леса донесся предостерегающий лай одного из волков. Зверь повернулся к пока невидимой угрозе, и это привлекло внимание всей стаи, так что сбитый с толку вожак потерял решающие секунды. Дэвид отважился взглянуть и увидел какое-то существо. Оно ползло по стволу дерева, обвивая его, как змея. Волк, поскуливая, пятился от него. В этот момент с нижней ветки протянулся зеленый стебель плюща и захлестнул волчью шею. Туго затянув петлю, он вскинул волка высоко над землей, и тот, задыхаясь, тщетно сучил лапами. И весь лес ожил смутными очертаниями извивающихся зеленых прядей, затягивающихся на лапах, мордах и шеях, выдергивающих в воздух волков и людей волков, все туже и туже стягивающих их на земле, пока не прекращалось всякое сопротивление. Волки сопротивлялись, кусаясь и огрызаясь, но они были бессильны против такого врага. Те, кто еще мог, отступали. Дэвид чувствовал, как ключ поворачивается в замке, пока вожак стаи дергался взад и вперед, разрываясь между жаждой плоти и стремлением уцелеть. Стебли плюща двигались в его направлении, стелились по сырой земле огорода. Человеку-волку нужно было немедленно выбирать, бороться или бежать. Он в последний раз яростно рявкнул на лесника и Дэвида, повернулся к ним хвостом и бросился на юг. А лесник втолкнул Дэвида в хижину и крепко запер дверь, заглушив доносящийся от кромки леса предсмертные вой.